Глава 63. Мне нравится его стрижка. Свободное время явно пошло ему на пользу. Если коротко, я скучала. Но все мои реакции сейчас направлены лишь на то, чтобы справиться с этим наступлением. Я пихаю парню в руки квитанцию и пытаюсь завершить телефонный разговор. Вежливыми словами я его заканчиваю, но засунуть телефон в карман не успеваю. Уже через секунду я смотрю в лицо Данияра и не сопротивляюсь, когда он подхватывает мой локоть и тащит в коморку кабинет. Хлопает дверью, пропустив меня внутрь, оставляя нас тета а тет Его активность заразная, я тоже становлюсь подвижной, как Юла. Прохожу к столу, потом к окну. Объясни, что это значит. Вопрос на удивление звучит почти ровно. Тем не менее, Асадчи стоит посреди комнаты, положив на бедра руки и расставив ноги. «Ты съехала? Или ты в поисках чего-то? Или что это значит?» — конкретизирует он свой вопрос. «Потому что я ни хрена не понимаю». Его голос встряхивает меня. Несмотря на то, что я давно проснулась, я просыпаюсь еще раз. Сейчас. Асадчи слишком настоящий, как и его слова. «Я пока поживу у матери». У тебя столько обязанностей. Ты занят, загружен. Мы ссоримся. Я хочу снять с тебя часть нагрузки. Произношу я, стараясь не чистить. Это из-за галстука? Спрашивает Дан. Долбаный галстук. Посмеивается он. Слово «галстук» отзывается звоном в ушах, может, поэтому я стараюсь его перекричать. Это из-за того, что мы ссоримся. Повторяю я с нажимом. Так можно... «Наделать глупостей. Нам, по-моему, нужно пожить отдельно, просто пока ты не решишь, какое место в твоей жизни отведено мне». Мне хочется заорать от того, сколько претензий я вложила в последнее слово. Словно оголила свою обиду или страхи. Но Асачи их игнорирует, безапелляционно заявляя. «Твое место рядом со мной. Я не хочу жить отдельно. С меня не нужно снимать нагрузку». «Конечно». — восклицаю я. — Ты бы лучше сжал кулак. — О чем ты? — Ты на меня давишь, вместо того, чтобы услышать. — Я бы слышал тебя лучше, если бы ты делилась со мной мыслями, а не пряталась. Я воспринимаю его слова как легкую пощечину. Слишком это в точку. И я очень не хочу сознаваться, что привычка прятаться — моя вторая натура. Переживать свои драмы в одиночку, никому их не показывать. И он — осадчий. Дает понять, что всегда об этом знал. Вот так, пощечиной. Я хочу задеть его в ответ, поэтому делюсь собственными наблюдениями. Может, я просто жду, когда твоя обида пройдет, когда ты перестанешь меня винить за то, что я уехала. — Ты из меня душу вынула, — хрипло произносит Дан. Но я не маленький, чтобы зацикливаться на обидах. Прошлое меня сейчас меньше всего интересует. «Тогда что не так? Ты мне не доверяешь?» «Зная, как ты не любишь сидеть на месте», — снова наигранно усмехается он. «Нет, не доверяю». «Еще одна пощечина, которая вызывает на моих щеках пятна». «По крайней мере, теперь понятно, почему ты меня не слышишь», — говорю я ему. «Ты не хочешь меня слышать, потому что мне не доверяешь». Поэтому против, хотя знаешь, что я права, нам нужно пожить отдельно. Но ты лучше будешь стоять здесь и спорить». «Да, я предпочитаю перестраховаться», — отрезает он. «На всякий случай». «На всякий случай?» «И что?» — взрываюсь я. «Запрешь меня? Сожмешь в кулаке?» «Хер знает!» Произнеся это, Дан разворачивается на месте. Молчит, запрокинув к потолку голову, а я собираю крупицы своих разрозненных мыслей. От злости к обиде, от обиды к балансу, к его зародышу, который возникает на дне моего сознания. Понятно, как Ассадчий собирался решать проблемы. «Давай встретимся, когда ты придумаешь другой способ решать наши проблемы. Когда поймешь, что меня не нужно душить, чтобы я была с тобой рядом», — говорю я ему. «Когда найдешь...» На это время. Дан бросает взгляд, от которого меня полощет. Он слишком настоящий. Его взгляд настоящий, голос настоящий, эмоции настоящие. Я прекрасно знаю, как туго у него со временем, но вернуться к тому, на чем мы закончили там, в его квартире, я просто не могу. У меня клиенты, выпаливаю я и снова в сердцах. Думать о том, куда Данияр отправится прямо сейчас, когда выйдет за дверь, я тоже не хочу, по крайней мере, не сегодня. А потом, может, и рискну. Это моя главная мысль, когда я смотрю на его удаляющуюся спину.